Огромное количество демонической энергии тут же хлынуло в его тело и демоническую саблю. Демоническая энергия, словно бушующий ураган, влетела в тело ма дзе и буквально раздула его. Его рост мгновенно увеличился до 100 метров. Демоническая сабля тоже увеличилась в 30 раз и теперь была ужасающим,